Смерть и другие промежуточные состояния. Подготовка к смерти. Те практики, которые мы используем в течение своей жизни, помогают нам во время процесса смерти и в Бордо. Например, если мы смертельно больны и осознаем, что скоро умрем, что лучше всего сделать? Как подготовиться к моменту смерти? В это последнее мгновение, когда наше дыхание останавливается, Мы не можем выполнять практику, так как наше тело, речь и ум становятся настолько слабыми, что мы не способны ни думать, ни действовать. Мы должны заранее обрести понимание того, что будет происходить в эти последние минуты от одного мгновения к другому, а также должны помнить, как оставаться в состоянии полного присутствия. Нам нужно помнить своего мастера, свой Иедан, личное божество. И учения о том, как пребывать в состоянии полного осознания в течение всего периода страданий, последних мгновений между жизнью и смертью. Людям незнакомым с учением очень трудно пережить момент смерти или даже думать о ней, и причина этого кроется в их страхе перед неизвестным и в привязанности к людям и вещам, которыми они обладали при жизни. Люди, которые не сталкивались с учением часто даже не имеют представления о природе смерти, о том, что же будет с ними происходить, когда она наступит и как подготовиться к этому моменту. Когда такой человек узнает, что скоро умрет, и приходит ко мне в огромном волнении и замешательстве, прося о помощи. Я мало что могу сделать в рамках практических наставлений. Я могу дать лишь общие утешительные рекомендации. И напротив, Те люди, которые слышали учение о состоянии Бордо и соответственным образом подготовились к нему, встречают смерть спокойно и невозмутимо. В Бонском монастыре, где я проходил обучение, был один монах, который почувствовал, что скоро умрет. Он не впал в отчаяние, а напротив, начал готовиться к смерти. Раздавал свои вещи и подготавливал все необходимое для своих похорон. Шил специальную одежду покупал дрова для погребального костра и так далее. Но пока он все это готовил, внезапно умер другой монах, и Лапон Тензин Намдак спросил первого монаха: "Не отдаст ли он свою одежду и дрова для похорон умершего?" Тот с готовностью согласился и снова начал готовиться к собственной смерти. В ту ночь, когда он должен был умереть, он попросил Лапона Тензина Намдака побыть с ним и дать указание По прибыванию в Бордо после наступления смерти он был готов к смерти и ждал ее без каких-либо волнений или переживаний, поскольку практика, которую он выполнял в течение жизни, подготовила его к этому великому шагу. Аналогия между смертью и сном. Можно провести аналогию между процессом наступления смерти и засыпанием. Прежде чем заснуть, мы думаем: "Сейчас я засыпаю". И это можно сравнить с тем, когда мы узнаем, что смертельно больны. Затем мы медленно засыпаем, и это подобно откатыванию элементов обратно друг в друга, которое происходят во время смерти. Первая фаза нашего ночного сна очень глубокая. До того, как начнут возникать сновидения, наш ум ничего не осознает, Никакого осознания нет. Эта стадия схожа с возвращением ума или принципа сознания в изначальное состояние в момент смерти в первом бордо. Бордо фундаментальная основа. Когда мы видим сон, мы не знаем, живы мы или мертвы, лишь проснувшись утром, мы осознаем, что живы. Подобным же образом, в период времени следующий непосредственно после смерти, мы вначале не понимаем, что мертвы. Нелегко принять тот факт, что мы уже расстались с жизнью. Это состояние характеризуется ясностью, даже может быть очень большой ясностью, и это создает трудность для пребывания в состоянии присутствия. Подобно тому, как мы ничего не можем видеть в зеркале, отражающем слишком много света. И это подобно бордо ясного света. Когда в бордо возникает ясный свет, он может быть очень сильным и ярким. Именно из пустотного пространства Бордо фундаментальной основы возникают видения Бордо ясного света. Точно так же и сновидения возникают во время сна из нашего ума. Если мы отвлекаемся на содержание видения и вследствие этого возникает страх, это вызывает проблемы и начинается процесс самсары. Но если мы осознаем природу видений, то мы знаем, что ничего страшного не произойдет, и мы не боимся. Мы понимаем, что видение это продукт нашего собственного ума. И во время сна, и после смерти мы имеем переживание одного и того же пустотного пространства. Если мы это понимаем, то мы готовы ко всем звукам, видениям и свету, возникающим при разворачивании процесса ясности после смерти. Практика сновидений. Хорошей практикой является размышление обо всех этих вещах во время засыпания. При этом мы должны стараться не отвлекаться на сновидение. Это значит, что мы не только должны пытаться осознать, что мы видим сон, но мы также должны во время сновидения пытаться удерживать состояние присутствия. С помощью практики сновидений и практики естественного света Мы развиваем ощущение присутствия в чистом естественном состоянии ума во время сна. Если мы сможем непрерывно поддерживать состояние присутствия во время бодрствования, мы в конце концов достигнем способности пронести его через момент засыпания в свои сновидения. И тогда мы сможем использовать эту способность сохранять осознание во время сновидений для развития других практик, таких как тантрические трансформации удержание состояния присутствия во время сновидения полезно и в том смысле, что если мы можем контролировать свой ум и свое видение реальности в своих сновидениях, нам будет легче контролировать свой ум и свое видение реальности во время бодрствования. Таким образом, мы сможем высвободить свою энергию и свои возможности, устранив ограничения, которые накладывает на нас наш ум. Наша способность оставаться в состоянии присутствия в сновидениях способствует развитию нашей способности удерживать осознание в момент смерти и в состоянии Бордо. Не развивая способности выполнять практику во время сновидений или не достигнув успеха в практиках шитро, в практиках миролюбивых и гневных божеств, очень трудно достичь самореализации в Бордо. Процесс смерти Граница между жизнью и смертью является по сути границей между страданием и счастьем. Она может стать моментом освобождения от привязанности и ограничений, накладываемых жизнью. В учениях Бордо, содержащихся в Жангжунг Янг Ют, говорится, что во время процесса смерти пять элементов растворяются и откатываются обратно друг в друга. Поскольку сила каждого из элементов и соответствующая ему часть тела ослабевает, он откатывается в следующий элемент, который затем и проявляется. Так, когда с наступлением смерти ум и тело разделяются, земля, желтый цвет, растворяется в воде, голубой цвет. Вода в огне, красный цвет. Огонь в воздухе, зеленый цвет. И в конце концов воздух растворяется обратно в пространстве, белый цвет. И наконец, элемент пространства растворяется в а, в кунжи, естественном изначальном состоянии. Этот процесс является обратным тому, который происходит при развитии элементов во время образования физического тела. Важно объяснять все эти моменты умирающим братьям и сестрам по Ваджре, помогая им устранить сомнения и напоминая им об учении и практике. Начало наступления смерти сопровождается внутренними и внешними знаками. Первый внутренний знак заключается в истощении энергетической системы селезенки, что указывает на растворение элемента земли. Внешний знак состоит в снижении ощущения телесного тепла и уменьшении жизненной силы. Мы не можем поднять левую руку, конечность, связанную с селезенкой. Из-за прекращения функционирования телесного сознания Мы теряем чувство осязания и способность контролировать свои движения. Мы теряем власть над девятью отверстиями, из которых начинают изливаться нечистые жидкости. Утверждают, что на этой стадии практикующий высших способностей должен умереть в полном осознании на уровне абсолютного видения истины, подобно тому, как снежинка растворяется в океане. Если мы осознаем весь процесс смерти, Он не будет препятствием нашей практике, и наше понимание истинного состояния приведет к самореализации. Если же мы являемся практикующими среднего уровня, мы не сможем осуществить все это, но мы можем пытаться осознать, что наша селезенка больше не функционирует и что наша энергия истощается. И тогда это не будет препятствием нашему состоянию присутствия и пониманию. Следующий элемент вода откатывается обратно в элемент огня. Наступает снижение функции энергетической системы почек. Мы теряем слух, а наше тело теряет свое сияние. Мы теряем также способность двигать левой ногой, конечностью, которая связана с почками, и контроль над функцией мочеиспускания. Элемент огня откатывается обратно в элемент воздуха, с которым соотносится орган печени. Язык пересыхает, и мы теряем ощущение вкуса и телесного тепла. Также мы теряем способность двигать правой рукой, а из носа начинает течь кровь. Нам становится холодно. Далее элемент воздуха или ветра откатывается обратно в элемент пространства, и лёгкие, орган, связанный с элементом воздуха, прекращает функционировать. Мы теряем обоняние, а также контроль над правой ногой функции дефикации. Когда элемент пространства откатывается обратно в кунжи, перестает функционировать сердце, орган, соотносящийся с элементом пространства, и мы теряем способность видеть, поскольку сердце связано с глазами. Из тела начинают истекать жизненно важные жидкости. Сердце связано также с головой, поэтому, когда сердце останавливается, голова паникает. Часто Когда умирают великие мастера, четыре активных элемента земли, воды, огня и ветра проходят через обычный процесс растворения, а энергия элемента пространства не прекращает свое функционирование сразу же, как это случается у других людей, и сердце остается теплым нескольких дней после смерти. Например, когда умер шестнадцатый Кармапа, его сердце оставалось теплым еще три дня. Его врачи были очень удивлены и не могли дать объяснение происходящему. Часто голова великого мастера остается в вертикальном положении, а тело в медитативной позе в течение трех дней после смерти. Затем голова паникает и из тела начинает истекать семя. Элемент пространства задерживается в сердце, поскольку мастер продолжает пребывать в состоянии присутствия. С помощью тренировки Мы можем научиться распознавать процесс наступления смерти, визуализируя ее во время засыпания. Одна из практик состоит в том, чтобы представить прекращение функции селезенки, затем почек, печени и легких. Если говорить о чакрах, когда элемент земли откатывается в элемент воды, то происходит растворение пупочной чакры. И в этот момент в теле ощущается тяжесть Когда начинается процесс наступления смерти, у нас могут быть определенные видения или переживания. Например, мы можем видеть внешнее сияние, соответствующие внутренним элементам. Когда растворяется пупочная чакра, можно увидеть вспышки желтого света. В этот период времени другой практикующий должен читать молитвы Бордо для того, чтобы напоминать умирающему об истинной природе того, что он переживает. Когда элемент воды откатывается обратно в элемент огня, сияние тела исчезает и растворяется сакральная чакра. Мы видим вспышки голубого света. Влага тела высыхает, уши и нос становятся сухими. Когда элемент огня откатывается обратно в элемент воздуха, происходит растворение горловой чакры. Умирающий видит вспышки красного света. Телесное тепло исчезает, И мы начинаем ощущать странное онемение в языке. Способность к речи теряется. Когда элемент воздуха откатывается обратно в элемент пространства, растворяется головная чакра, и мы видим вспышки зеленого света. Когда останавливается дыхание, чувственное сознание ума растворяется в сознании основы Кунджи. Растворение чувственного сознания физического тела великих практикующих цзогчен в кунжи приводит к образованию радужного тела. При этом элементы последовательно откатываются друг в друга и в конце концов растворяются в своей сущностной природе, которая является свет. После растворения чувственного сознания остаются волосы и ногти, представляющие собой нечистые части тела. Процесс бордо начинается тогда, когда ум и тело отделяются друг от друга и мы ощущаем глубокую черную темноту. Мы не можем закрыть глаза. Они закатываются вверх, и мы видим вспышки белого света. Важно, чтобы в этот момент наш мастер и другие практикующие помогали нам, выкрикивая наставления изучений, с целью пробудить наш ум. Процесс смерти не обязательно всеми переживается одинаково. Если нам повезет, и наша карма отличается добродетелью, то мы можем умереть естественным путем, полностью осознавая процесс смерти и помня учения. Но если мы умираем, находясь в бессознательном состоянии или умираем в результате несчастного случая, процесс последовательного откатывания элементов может быть не таким гладким, и мы можем не осознавать его, поскольку он сжимается в короткий промежуток времени, вследствие чего труднее избежать отвлечения. Нам необходимо понять весь процесс смерти от начала до конца независимо от того, длинный он или короткий. Если же мы не можем осознавать все это, тогда необходимо достичь осознания сразу же, как только начнется состояние бордо. Видения, которые мы имеем в момент смерти, часто связаны с теми, которые возникают в промежуточном состоянии, и мы должны интегрировать их. Например, если мы умираем в больнице, мы должны попытаться смотреть на врачей и медсестер, как на видения бордо соединив таким образом два видения жизни и смерти вместе. Шесть ясных знаний и шесть воспоминаний. После того, как тело и ум отделяются друг от друга в момент смерти, принцип сознания остается бестелесной опоры, и нам трудно не отвлекаться на возникающие видения. Те, кто не обладает высшими способностями к учению дзогчен или высшими тантрическими практиками, имеющий средний уровень способностей или получившие более простые учения и практики, должны прибегнуть к шести ясным знаниям и шести воспоминаниям. Каждое ясное знание и воспоминание служит нам напоминанием о следующем. Итак, шесть ясных знаний. Первое. Знание о том, что наша жизнь осталась в прошлом, а смерть происходит в настоящий момент. Вначале мы должны понять, что произошла трансформация и что мы мертвы. И нам следует осознать разницу между смертью, нашим состоянием в данный момент, и жизнью, нашим состоянием в прошлом. Осознавая процесс смерти, мы помним о растворении внутренних элементов и понимаем, что не можем продолжать жизнь теперь, когда они прекратили свое функционирование. Так что мы не должны ни к чему привязываться. Особенно нам следует преодолеть нашу внутреннюю привязанность к телу и внешнюю привязанность к родственникам, друзьям и вещам, которыми мы владели в своей прошедшей жизни. Второе. Знание того, что поскольку основа свободна от затуманиностей, возникает знание причины и следствия. Третье. Знание того, что глаза божеств дают полное знание чистых и нечистых видений и измерений. Четвертое. Знание того, что когда возникают три великих видения, звук, свет, лучи. Происходит осознавание, что мы пребываем в бордо ясного света, сущностной реальности. Пятое. Знание того, что эти три видения представляют собой наши собственные проявления, и благодаря наставлению мастера и его учениям о природе ума и существования, возникает понимание того, что трикая спонтанно существует в нашем уме. Шестое. Знание того, что посредством введения во внутреннее видение происходит осознание трёх великих видений как спонтанного проявления трикаи в нашем уме. Шесть воспоминаний. Первое наши прошлые жизни. Мы вспоминаем все видения и переживания всех своих прошлых жизней. Второе бордо и его стадии. Принятие того, что мы мертвы, служит нам напоминанием о бордо и его стадиях. Третье. Это напоминает нам о том, что наш ум, принцип сознания, лишен опоры. Четвертое. Это напоминает нам о нашем мастере и его наставлениях, особенно о мастере, который давал нам указания относительно пребывания в Бордо. Когда мы вспоминаем о своем мастере, мы должны визуализировать его перед собой, исполнившись глубокой преданности. Пятое. Это напоминает нам о его объяснении относительно того, что три великих видения представляют собой наши собственные проекции, проявление энергии нашего собственного ригпа. Шестое. Это напоминает нам об нашего мастера относительно того, что сущность нашего ума чиста. И мы вспоминаем свой едам, личное священное божество, и те практики, которые необходимо выполнять в бордо. Мы должны визуализировать себя в виде божества, читать сердечную мантру этого божества и вспомнить все миролюбивые и гневные божества Шитро и то, как они связаны с нами. Эта практика дает нам возможность оставаться в лишенном основы состоянии присутствия и освободить свой ум в сущностной природе реальности. Введение Бордо Когда введение внешних элементов, элементов мирского существования прекращаются, возникают три великих видения. Если мы принимаем их за выражение энергии нашего собственного ригпа, и осознаем, что пребываем в бордо ясного света, мы можем избежать отвлечения видениями бордо и попадания обратно в круговорот перерождений. В бордо особенно важно помнить о своем мастере, о полученных учениях и о своей практике. Поэтому один лама однажды сказал своим помощникам, что когда он будет мертв, они должны будут громко выкрикивать имя его мастера. Конечно, он сам знал имя мастера, но он хотел, чтобы ему напомнили о нем, и он наверняка продолжал о нем помнить. Сразу после наступления смерти наш ум отделяется от тела. В зависимости от кармы, ум остается рядом с трупом в течение двух-трех дней. Поэтому не следует производить кремацию тела сразу же. Если во время этой фазы мы не обладаем ясностью, наш ум может оставаться рядом с трупом в течение четырех или пяти дней, при этом нет понимания того, что наступила смерть или что же вообще происходит. Если мы в течение жизни выполняем практику пховы, тогда именно в этот момент происходит проявление состояния присутствия и мы выводим свой ум из макушки. Лучше, чтобы мы сами совершили этот процесс, но если мы не обладаем такой способностью, за нас это может сделать лама. Очень важно здесь не отвлекаться и соединить сущность своего ума с мастером и тремя каями, визуализируемыми над головой. Практика Пховы важна в том случае, если мы не способны достичь самоосвобождения немедленно мастер умершего или другой лама раз в неделю выполняет практику пховы за него. Подпитывает его дух сожженными на огне подношениями и в течение 49 дней читает молитвы бордо для того, чтобы помочь уму пройти через переживание бордо. Бонский погребальный ритуал. Существует специальный погребальный ритуал совершаемый практикующими бон bon для вызывания ла, души или принципа сознания умершего и для гармонизации его энергии. Если во время жизни у человека были проблемы с функционированием жизненной энергии, например, если он страдал от серьезной болезни, тогда его камень ла, бирюза души, которую он носит на шее, прикрепляется к стреле и помещается в правую переднюю ногу игрушечного оленя уложенного на блюде, плавающем в баке с белой водой, вода смешанная с молоком, в которой находятся белые и чёрные камни. Во время проведения ритуала вода перемешивается таким образом, что блюдо движется по кругу, и выполняющий ритуал лама совершает подношение и пытается вызвать душу умершего. Если в момент остановки блюда олень оказывается повернутым головой к алтарю, Это является знаком того, что ритуал прошел успешно. Если же его голова оказывается повернутой в другую сторону от алтаря, по направлению ко входу в дом, это значит, что ритуал не принес успеха, и его необходимо повторять до тех пор, пока не удастся вызвать Ла умершего. Если нарушение функционирования жизненной энергии вызвано болезнью, необходимо вытянуть из воды белый камень и повторять это до тех пор, пока не будет успеха. В альтернативной ритуальной системе необходимо играть в кости с животным, соответствующем году рождения, пока не выиграешь. При проведении ритуала, связанного со смертью, бирюза ла, принадлежавшая умершему, вручается лами и помещается на лист бумаги с рисунком, символизирующим этого человека и с его именем. Затем, с целью устранения всех негативных факторов, ведущих к повторному рождению, совершается сожжение тех частей тела, которые соответствуют шести локам. Необходимо также иметь камень ла данного человека или хотя бы какой-нибудь предмет, который бы символизировал его или его имя для того, чтобы совершить за него пхову. Состояние Бордо. После наступления смерти и отделения ума от тела, сознание ума, воспринимающее все формы и концепции, растворяется в пространстве ум становится пустым, а самоосознание ясным и ничем не затуманенным. Именно в этот момент ум входит в состояние бордо. Учение о бордо можно найти в двух текстах цикла Жангжунг Нянгют. Четыре чакры и указание по шести сияниям. В разных учениях и традициях называется разное количество состояний бордо. В тексте Четыре чакры Выделяются три таких состояния, наступающих после смерти. Первое бордо фундаментальной основы, второе бордо ясного света, третье бордо природы существования. Четвертое бордо считается тем состоянием существования, в которое мы возвращаемся для вступления в свою следующую жизнь. Согласно другой системе, это бордо представляет собой период между смертью и возникновением превешедшей к ней смертельной болезни. Период времени между началом этой болезни и самой смертью является пятым бордо. Бордо фундаментальной основой. После завершения процесса смерти принцип сознания входит в состояние бордо фундаментальной основы, которое пустотно и лишено содержания. В этот момент мастер раскрывает перед умершим принцип неразрывного единства сущности и природы. Постижение этого является нашей главной практикой в течение жизни и нашим самым полезным другом в этот важный момент наступления смерти. В первое мгновение после смерти не имеет значения, были мы при жизни хорошими практикующими и накопили много заслуг, или мы были практикующими низкого уровня и накопили много негативного. Именно в этот момент, независимо от того, накопили мы заслуги за свою жизнь или нет, Мы можем осознать свою сущностную природу и освободиться от самсары. Если такого осознания в этот момент нет, даже накопление заслуг не сможет помочь. нам. Здесь уже концепция сутры относительно причины и следствия больше не имеет значения, так же как и усилия, которые мы совершали при жизни. Именно в этот момент необходимо применить путь силы. Если мы обладаем большой силой своей практики, мы можем быстро достичь просветления. Ум каждого человека при смерти отличается чистотой и ясностью, а принцип сознания вылетает из правого глаза у мужчин и из левого глаза у женщин. Мы должны попытаться выпустить его из глаз по направлению вверх. Бордо ясного света. Если мы не смогли достичь освобождения на стадии Бордо фундаментальной основы, наш ум переходит в состояние Бордо ясного света. Здесь из-за движения энергии Ригпа происходит возникновение видения. Однако между первым и вторым Бордо у нас есть еще один шанс освободить свой ум, поскольку в этот момент все становится предельно ясным, что подобно переживанию ясности сразу после пробуждения ото сна или при достижении осознания своего самсарического безумия. Прежде чем произойдет проявление ясного света бордо, существует один момент, в течение которого возможно войти в состояние присутствия. Однако этот период времени довольно короткий, и хотя он отличается ясностью, его очень трудно осознать. Это как раз тот момент, когда сын, осознание Рикпа, может осознать мать и войти в состояние присутствия, в пустотное кунжи, и тогда они могут воссоединиться. В молитве Бордо говорится: "Да встретятся мать и сын в Бордо ясного света". Если сын осознает мать в этом состоянии, мы можем освободиться от ограниченности нечистого тела, речи и ума. Все становится легким, Присутствие сознания и пустотная сущность соединяются подобно двум огням очищая тело, речь и ум, приводя к образованию чистого тела, речи и ума просветления. бордо фундаментальной основы абсолютно пустотно. Мы чувствуем, что ничего не можем изменить. В бордоже ясного света напротив присутствует полная ясность, и работать с умом легче. Это переживание подобно тому, какое мы имеем во время сновидений. Здесь движение рикпа порождает видение. И когда внутренние элементы прекращают функционировать, начинают появляться цвета элементов, приводя к возникновению звука, света и лучей. В этом бордо часто различные цвета появляются в разные дни: вначале белый, затем зеленый, красный, голубой и желтый в соответствии с элементами. Видения, появляющиеся в бордо ясного света, кажутся возникающими вовне. Однако, если ум понимает происхождение и природу видений, и в частности, если он понимает, что на самом деле нет ничего внешнего, с чем бы он мог войти в контакт, и если он осознает, что все видимое возникает в нем самом, он воспринимает эти видения как свои собственные проявления и таким образом освобождает их. В первый момент может наступить состояние присутствия и ум может достичь осознания того, что видения имеют его собственную природу. Но если в следующий момент ум оказывается отвлеченным видениями, то происходит возбуждение ригпа. Самость попадает под влияние иллюзии относительно природы видений и привязывается к ним, как к чему-то внешнему. И тогда начинается процесс самсары. Если мы достигаем осознания источника и природы видений, а также их интегрирование, объединяя свое состояние присутствия с видениями. Тогда начинается процесс возникновения чистых видений. Видения возникают как чистые, и процесс чистых элементов вызывает развитие всех видов форм как проявления чистого состояния самхагакаи в нас самих. Если нам не удается достичь самореализации во время бордо ясного света, достижение ее становится намного труднее. И это как раз тот момент, когда происходит рождение индивидуальной самсары или нирваны. Если в этот момент мы обладаем пониманием, мы получаем освобождение и попадаем в нирвану. Если же мы попадаем под влияние иллюзий, то возвращаемся обратно в самсару. В Жангжунг Нянгют сказано: "Здесь ты видишь все измерения. Свет подобен радуге, видимой на небе". Звук подобен дракону Гаруди, Он звучит как гром. Лучи же подобны разноцветному шелку. Практика Трекчот Итхогёль для пребывания в Бордо. Практика Трекчот Итхогёль соответствует этим двум стадиям Бордо. Вообще целью практики Трекчот Итхогёль является достижение возможности обрести радужное тело в конце этой жизни. Если нам не удалось добиться этого, мы можем попытаться достичь самореализации во время пребывания в Бордо. Бордо фундаментальной основы соотносится с практикой Трикчот, которая дает возможность осуществить интегрирование присутствия при воссоединении матери и сына. Здесь мы работаем просто с состоянием присутствия и не имеем видений. Бордо ясного света соотносится с практикой Тхугёль в которой, как уже обсуждалось ранее, мы работаем с видением. В темной медитации тхагёл возникают различные видения и свет. Когда это происходит, мы должны оставаться в состоянии присутствия и созерцания, ни на что не отвлекаясь. А также мы должны извлекать уроки из того, что мы переживаем, чтобы осознать видение Бордо ясного света, когда они появятся после наступления смерти. С помощью практики Тхугёль мы учимся также интегрировать визуализируемые объекты с физическими. Если мы добьемся в этом успеха, мы сможем достичь самореализации до наступления смерти и обрести радужное тело путем интегрирования своего физического тела со светом, который является его природой и который мы визуализировали в своей практике. Если мы практиковали Тхугёль успешно, Мы сможем распознать те видения, которые возникают в бордо ясного света, что подобно узнаванию старого друга. И тогда мы сможем достичь освобождения, научившись интегрировать эти видения в состояние знания. Все проявления внутренних мандл возникают здесь через движение энергии ума. Для обретения четкого и ясного понимания того, что мы находимся в бордо, важно помнить следующие три вещи. Первое, Посредством практики необходимо обрести полное переживание ясного света еще при жизни, в частности, посредством максимально частого выполнения темного ретрита. Второе. Необходимо очень ясно вспомнить об этом переживании сразу же после наступления смерти, либо самостоятельно, либо с помощью своего мастера или своих духовных друзей. И тогда мы действительно будем готовы к своему последнему мгновению. Третье. Когда три великих видения возникают в Бордо, необходимо осознать их. Эти три фактора связаны между собой. Если еще при жизни мы имели полное переживание возникновения видений во время выполнения практики Дхугёль, то это даст нам возможность ясно вспомнить об этой практике и о природе видений за мгновение до наступления смерти. И тогда мы сможем легко распознать их при их возникновении в Бордо. Таким образом, мы можем достичь освобождения в бордо ясного света посредством интегрирования в сущности основы. И такое распознавание является главной причиной нашей работы с видением в практике тхуггёл. Среднему практикующему во время пребывания в бордо важно помнить о своем мастере, обучениях и о своей практике. Практикующий низшего уровня, не имеющий опыта темного ретрита, должен попытаться понять, что возникающие видения представляют собой его собственные проявления, точно так же, как и сновидения, и он не должен отвлекаться, привязываясь к ним или допуская возбуждение ума. Бордо существования. Третье бордо именуется бордо существования. Его объяснение дается в трех частях. Первое, как это бордо возникает? Второе, как достичь самоосвобождения в этом бордо? Третье, как можно попасть под влияние заблуждения и иллюзий в этом бордо? Относительно того, как возникает это бордо. Все видения божеств, мандал и сияний бордо ясного света исчезают. Эти три видения больше не служат опорой нашему уму, и мы начинаем испытывать сильный страх, думая, что ничего больше не можем изменить. Ум лишается всякой опоры наше переживание подобно переживанию в сновидении мы можем передвигаться куда угодно и ничто нам в этом не мешает мы ощущаем ментальный образ своего тела но тело не физического поскольку единственным чувственным восприятием является восприятие ментальное стоит нам только подумать о каком-либо месте как мы уже оказываемся там мы размышляем о многих вещах но реализовать их не в состоянии Наше переживание самих себя такое же, как и при жизни. Мы ощущаем ментальный образ тела ума, который мы имели будучи живым, а также все стремления к действию и тенденции к попаданию в определенные ситуации и обстоятельства. Для того, чтобы прорваться через переживание в бордо существования и достичь освобождения, мы должны осознать, что наш принцип сознания пребывает в бордо Например, если мы начнем посещать дом друзей и родственников, мы поймем, что не можем общаться с ними, что никто не отвечает нам и не обращает на нас внимания. Когда мы подходим к обеденному столу, никто не предлагает нам сесть или отведать угощение. Мы можем наблюдать, как наше физическое тело кремирует. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние в такой момент или думать, что что-то не так, мы должны осознать, что мертвы и вспоминать учение и свою практику. В Бордо существования довольно трудно не отвлекаться на видение и не впасть в заблуждение под их воздействием. Если мы не примем их за выражение пустоты, за сновидение или за свое собственное проявление, в этом Бордо очень легко опять попасть под влияние иллюзий. Для предотвращения этого полезной будет любая практика, особенно если ее выполняет за нас наш лама, духовные друзья. Три бордо и три уровня практикующих. Эти три бордо соотносятся с описанными выше тремя уровнями или качествами практикующих. Если мы являемся практикующими высшего уровня, мы достигаем самореализации в бордо фундаментальной основы и не проходим через остальные бордо. Если, конечно, мы не принимаем сознательного решения вернуться в тело в следующей жизни в качестве Нирманакаи для того, чтобы помогать другим. Мы интегрируем единую сущность с состоянием присутствия и освобождаем тело, речь и ум, открывая их к освобождению. В Бонских писаниях практикующий высшего уровня сравнивается с сыном льва или орла, либо с гарудой генерирующим собственную энергию еще во время пребывания в яйце, которое находится в гнезде, соурожённом его матерью в пространстве. Энергии представляют собой различные виды деятельности, такие, например, как полет на крыльях. И таким образом, когда птенец гаруды вылупляется из яйца, он уже умеет делать все то же, что и его мать. Тело подобно яйцу, ум гаруде, выполняя свою практику, Мы генерируем энергию с тем, чтобы, оставив тело, немедленно достичь освобождения, подобно гаруде, вылетающему из треснувшего яйца. Когда ум и тело отделяются друг от друга, ум может совершать что угодно, и таким образом, практикующий высшего уровня достигает освобождения в бордо фундаментальной основы, что подобно тому, как если бы он встретил старого приятеля. Выполняя практику тхугё и особенно темную медитацию и практику миролюбивых и гневных божеств с целью подготовки себя к видениям, возникающим в состоянии после смерти. Мы, как практикующие среднего уровня, сможем воспринять звук и движение энергии как свои собственные проявления. Когда мы увидим радужные сияния, божеств, мандалы, тегле и различные цвета, мы не станем следовать за ними, а примем их за ментальные проекции. И таким образом мы достигнем самоосвобождения в бордо ясного света. Практикующий низшего уровня обретает самореализацию в бордо существования. Он подобен бедняку, который осознает, что является царем и возвращает себе свое царство. В этом бордо мы испытываем такие переживания, которые заставляют нас думать, что мы все еще живы, и таким образом создают привязанность к жизни. Но если мы достигаем понимания, что мы мертвы, это подобно осознанию своей царственности, и обретаемое нами царство это освобождение. Все практики, которые мы выполняем при жизни, представляют собой подготовку к смерти и к этим трем бордо. Переживания бордо различны у практикующих и у людей, незнакомых с учениями или читавших о них, но никогда их не практиковавших. Что касается последних, То тип возникающих у них в бордо видении зависит от того, тяготеют их ментальные наклонности к добродетели или к пороку. Когда видения возникают в бордо ясного света, у людей, господствующими эмоциями которых были гнев, привязанность и неведение, они соответствуют цветам этих трех страстей: жёлтый привязанности, красный или белый гневу и голубой неведению. В области макушки умершие ощущают нечто вроде бушующего урагана красного цвета, и в силу причин трех основных эмоциональных ядов, они принимают новое рождение в трех низших измерениях: в царствах обитателей ада, страдающих существ или прета и животных. Переживание людей, чьим основным эмоциональным ядом была гордость, представляет собой видение белого цвета, и они рождаются в царстве богов. У тех, чьей преобладающей страстью была зависть, видения имеют зеленый цвет, и они получают новое рождение в царстве титанов или полубогов. Люди, чей ум отличается спокойствием и состраданием, видят пять цветов, смешанных вместе, и рождаются в чистом человеческом измерении, где есть возможность получать и практиковать учения и, может быть, даже могут выбрать мандалу своего нового рождения. Самсара и Нирвана. Традиционная бонская и буддийская философия утверждает, что сансара не имеет начала, что есть только конец самсары, а именно, когда мы достигаем самореализации. Согласно же Дзогчен, самсара как таковая начала не имеет, но есть начало индивидуальной самсары, и причиной ее возникновения является неведение. Мы попадаем под воздействие иллюзий в бардо ясного света и в бордо существования, и нам не удается осознать истинную природу переживаемых нами сияний света и видений. Таким образом, мы попадаем обратно в самсару и принимаем новое физическое тело. Но происходит это не сознательно, а в силу притяжения к свету того цвета, который соответствует нашей господствующей страсти. Началом индивидуальной самсары является именно момент отвлечения, неведения или неверного понимания в промежуточном состоянии между смертью и следующей жизнью наша способность пребывать в данный момент в состоянии присутствия определяет наш дальнейший путь то ли мы вернемся в самсару то ли достигнем нирваны понимание природы процесса смерти а также сияний света и видений в бордо приводит к процессу нирваны их достижению тела света. Совет по практике Бордо. Состояние Бордо сравнивают со сновидением. Во сне также трудно осознавать, что мы видим сон, как в Бордо трудно осознавать, что мы пребываем в Бордо. Даже если нам удается осознать это, удерживать такое состояние очень трудно, поскольку нет никакой опоры или основы. Мы можем попасть под воздействие чего угодно. И если не обретем хотя бы небольшой стабильности, мы можем легко попасть под влиянием вторичных причин. Если мы при жизни получили учение Бордо и практиковали их, они могут оказаться более полезными для нас, чем любые другие учения. Но что нам практиковать? Необходимо очень хорошо понять те переживания, с которыми мы столкнемся во время смерти. И тогда мы сможем понять процесс растворения элементов то, как он происходит. Подготавливая себя к видениям Бордо, полезно днем выполнять практику шитро, а ночью, чтобы не тратить понапрасну время сна, практики сновидения и естественного света. Мы должны не только осознать, что видим сон, но и достичь состояния присутствия во сне. Многие из тех, кто не следует учениям, также часто осознают, что они видят сон, но в своей практике мы должны обязательно оставаться в состоянии присутствия и в конечном счете, контролировать и направлять в желаемое русло сами сновидения. Это важная тренировка и определяет различие между пребыванием в состоянии присутствия и пребыванием в состоянии заблуждения, между самореализацией и подверженностью иллюзии в промежуточном состоянии, между самсарой и нирваной. Учение Бордо содержат в себе суть всех учений и всех добродетелей. Поскольку последние мгновение нашего ума является самым важным, учения, раскрывающие работу с этим последним мгновением, имеют огромное значение. Самое важное, что мы можем сделать, готовясь к смерти, это ознакомиться с процессом смерти, с тем, чтобы в момент ее наступления мы помнили о том, что нам нужно делать. Полезным также в данном контексте является обретение знания и переживание процесса смерти через помощь другим людям, проходящим через него, и не только товарищам по практике, но и обычным людям. Люди, обладающие сильным и устойчивым умом, могут иметь некоторую степень понимания, даже если они не получали учений. Понимание тех, кто имеет знания учений, будет зависеть от того, насколько прямым и простым является их подход и от того, насколько хорошо они смогли понять объяснение. Учение Бордо содержит в себе суть всех учений и всех добродетелей. Поскольку последний момент является самым важным, качество этих учений поистине имеет громадное значение.